Кирикею испортили в детстве. Однажды она рассказывала, мачеха налила ей щей в стовец, подала есть и притом избранила «Трескай, деть, черт с тобою!» И после того времени, в третью неделю, она Кирикея занемогла и услышала, что в утробе у нее стало ворчать явственно, как щенком. И то все слышали, и подлинно, где у нее в утробе дьявольское наваждение, и человеческим языком, и звериными голосами вслух говорит. Ее сажали за караул по указу царя о кликушах, судили, допрашивали, били батагами, плетьми. Она давала обещание с порукою и распискою, что впредь кликать не будет под страхом жестокого штрафования кнутом и ссылки на предельный двор в работу вечно. Но плети не могли изгнать беса, и она продолжала кликать. Теликея приговаривала Ох, тошно, тошно!» и смеялась, и плакала, и лаяла собакой блеяла овцою, квакала лягушкою, хрюкала свиньёю и разными другими голосами кликала. Жившая на плоту сторожевая собака, разбуженная всеми этими необычайными звуками, вылезла из конуры. Это была голодная, тощая сука свалившимися боками и торчавшими ребрами. Она остановилась над водою рядом с Иванушкою, который продолжал петь, как будто ничего не видя и не слыша. Исподнятую кверху мордою, с поджатым между ногами хвостом жалобно завыла на огонь фейерверка. Вой суки сливался с воем кликуши, В один страшный звук. Кирикею отливали водою. Старец, наклонившись над нею, Читал заклятие на изгнание бесы, вдуя, плюя и ударяя ее по лицу Ременную листовкою. Наконец она затихла И заснула мертвым сном, Подобным обмороку. Фейерверк потух, Угли костра на плоту едва тлели, наступила тьма. Ничего не случилось. Антихрист не пришел, ужаса не было. Но тоска напала на них ужаснее всех ужасов. По-прежнему сидели они на плоском плоту, едва черневшем между черным небом и черную водою маленькую кучку одинокую, потерянную, как будто повисшую в воздухе между двумя небесами. Все было спокойно, плот неподвижен, но им казалось, что они, стремглав, летят, проваливаются в эту тьму, как в черную бездну, в пасть самого зверя, к неизбежному концу всего и в этой черной жаркой тьме, полной голубым трепетанием зорниц. Доносились из летнего сада нежные звуки Минуэта, как томные вздохи любви из царства Венус, где пастушонок Дафнис развязывает пояс пастушки Хлои. «Покинь, купи да стрелы, уже мы все не целы», На сладко уязвленной любовную стрелою Твою золотою.